Вы, должно быть, ошиблись номером. Я звоню по очень срочному делу, — сказал голос. Ничем не могу вам помочь, — сказал Куин. Здесь никакого полуостера нет. Поймите, — сказал голос, — на счету сейчас каждая минута. Наберите еще раз. Это не детективное бюро. Куин положил трубку. Он стоял на холодном полу и разглядывал свои ноги, колени,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 Как если бы они заговорили с ним, как если бы, вглядевшись в них повнимательнее, он обнаружил в них некий высший смысл. Детектив, сыщик, соглядатый. Для Куина в этом слове заложен был тройной смысл. В нем не только имелась буква «Я», но и «Я» — крошечный росток жизни, запрятанный в теле живого организма.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 тем отчетливее ощущалось присутствие Уорка. В то время как Куин все чаще ощущал свою недееспособность, о р к напротив, демонстрировал агрессивность, находчивость, чувствовал себя как дома, где бы он ни находился. Ко всему, что доставляло Куину столько хлопот, Уорк относился спустя рукава,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 Он решил что инцидент исчерпан и не рассчитывал что незнакомец позвонит снова когда раздался телефонный звонок куин сидел в уборной испражнялся на этот раз позвонили немного позже чем накануне где-то без 10 без 12 час куин как раз дошел до главы в которой рассказывалось о путешествии марка пола из пекина вам о й И когда он сидел в своей крохотной уборной, книга лежала раскрытой у него на коленях. Телефонный звонок пришелся как нельзя более не кстати. Чтобы успеть снять трубку, надо было бежать к телефону, не подтеревшись, а разгуливать по квартире в таком виде Куину было неприятно. С другой стороны, если бы он закончил процедуру без спешки, то к телефону бы не успело. И тем не менее прерывать процесс ему не хотелось. Телефон не относился к его любимым вещам, он несколько раз собирался от него избавиться. Куин считал телефон тираном и за это особенно его не любил. Телефон не только имел над ним власть, но и беззастенчиво этой властью пользовался, отрывал от дел,